Страдания святого мученика Исихия. Святой мученик Исихий пострадал в царствование императора Максимиана. При дворе последнего он занимал первое место, имел звание магистриана и жил в Антиохии. Максимиан исключил христиан из военной службы и тем, которые желали оставаться в христианской вере, повелел снять с себя воинские пояса и перейти в положение наемных слуг. После такого царского повеления многие предпочли бесславную жизнь слуг к губительному почету воинского звания. В числе их был и славный Исихий. Узнав об этом, Максимиан приказал ему снять с себя драгоценные одежды сановника, одеть грубую власеницу и пребывать в числе женской прислуги. Через несколько дней после этого он призвал Исихия к себе и сказал ему, «Исихий, скажи мне, неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Но святой на это ответил ему, — Честь, которую я имел от тебя, временно. После такого ответа Максимиан повелел привязать Исихию на шею жертвенный камень и бросить его в реку. Так и скончался святой мученик.